Глава 24. Кажется, у нее выросли крылья. Так быстро она бежала, так легко ей было это делать. Дорожный плач хлестал по ногам, капюшон то и дело съезжал на глаза, закрывая дорогу. Княжна сбросила его. Добежав до поворотного камня у оврага, бросила несколько крупиц волшебной соли на его середину. Дождалась, когда зацветет в утреннем свете сияние, и бросилась в него, очертя голову. На счастье вынырнула там же, у безлюдной кромки аркаимского леса, бросилась по тропинке. Стражники уже отворили врата, первые купцы потянулись на ярмарку, лениво собирая свои товары и расставляя то, что не продалось накануне. Кто-то тревожно поглядывал на облака. Они темнели, готовясь к грозе. Недовольно бормотали, что с такой погодой не будет никакой торговли. А нежданно, наоборот, радовалась. Дождь собьет со следа погоню если вдруг кто-то ее решится догнать. спора добежав до теремного дворца, не обращая внимания на рано пробудившихся прислужников и работников, она забежала в конюшню, где подремывал под седлом савушка, разбудила его, угостила сухариком. Скочив в седло, пришпорила коня и в пару прыжков уже очутилась за воротами. Не тревожась больше о впечатлении, которое производит, и внимании, которое привлекает, она мчалась домой к матери. Отец еще спит. Вряд ли кто рискнет будить князя сообщением о том, что дочь куда-то спешно уехала. Да и о том, что торопливый всадник именно Неждана наверняка узнают, лишь добудившись до лесе и достучавшись до ее книжной опустевшей светелки. К этому времени она уже будет на подступах к дому. А там? Что там, княжна не очень представляла. В самых радужных и смелых мечтах Она давала матери снадобье, та выздоравливала в один миг, чем доказывала отцу, как тот был неправ, отказывая Чернаве в помощи и лечении. И дальше — или он застыдится своей черствости, и они заживут с семьей счастливо, или мать гордо удалится в свои родовые поместья, забрав преданное, а она, нежданно, отправится с ней. И это все лучше, чем затворничество или ненавистное замужество. Что будет, если снадобье не поможет, она не думала. Прискакав в домашний терем, спрыгнула с коня, бросила поводье едва успевшему подоспеть конюху. «Княжна, как ты э, не ждал так рано?» — бормотал конюх. «Напои савушку!» — крикнула ему девушка, уже взбегая на высокое крыльцо. «И в стойло поставь! Ну, живо!» Из комнат выглядывали сонные слуги, где-то в глубине терема слышался торопливый топот. Никто не ожидал приезда дочери хозяина и сейчас спешил заняться делами. Нежданна ни на кого не смотрела, ни на кого не обращала внимания. Едвига, выскочившая была навстречу и оторопела замерзшая в проходе, вынуждена была прижаться к стене. Княжна, стремительно прошагав мимо нее, бросила в руки пару монет и, ворвавшись в материнскую спальню, с шумом захлопнула за собой дверь. Тихий покой забытого в болезни человека. Шелест шелкового балдахина, потревоженного ветром. Ленивое щепетание птиц под окном. Чернава спала. В отсутствии нежданное ее никто не убрал на ночь, не заплел светлые волосы в косы, не заменил ночную сорочку и не поправил подушки. Княгиня спала, неудобно завалившись на бок, рука свесилась почти до пола. В другой раз княжна бы распекла нерасторопную прислугу, да заставила прямо при ней выполнять свою работу. Да только сейчас все это не имело значения. Успеть бы до того, как сюда пожалуют дружинники отца или звонка собственной хвастливой персоной. Поэтому сейчас, отбросив раздражение, девушка стянула с плеч мешок, одновременно опускаясь на колени у материнской постели. Нежно подняла руку матери, заботливо уложила поверх одеяла. Где-то вдалеке ударил гром. Словно кто-то хотел напомнить, чтобы не отвлекалась княжна, чтобы поторапливалась. Развязав веревку, та достала добытое в доме аптекаря, не пожелавшего назвать свое имя, сокровище. Она только теперь посчитала, что взяла из его дома семь флаконов. Три больших и четыре вдвое меньше. Все с обычными деревянными пробками, залитыми воском. На свету содержимое оказалось обычным медом. Нежданно даже забеспокоилась, не обманулась ли. Посмотрела на свет. Нет, то был не мед. В янтарной жидкости отчетливо поблескивали бесчисленные нити, которые, перепутавшись, то собирались в клубок, то растекались по стенкам. от Откупорев один из флаконов, нежданно принюхалась. Изнутри потянуло сжженным сахаром, полынью и вечерней зарей, пьяняще пропитанной липовым цветом. Жидкость оказалась очень густой, девушке пришлось потрясти склянки и тщательно разогреть их в ладонях, чтобы содержимое оказалось хоть немного жиже. Тогда она поднесла флакончик к губам чернавы. «Что будет, если ты ошибаешься?» Из памяти выскользнула и покатилась тревожным шаром воспоминания. Старуха Мара, тайные ряды и опасливый шепот, круживший вокруг, словно сухая листва. Рука девушки дрогнула. «Кровью своей клянусь, что безвинна». «Кровью клянусь, она клянется кровью». Вокруг, словно круги на воде, рассыпался чужой настойчивый шепот, пока не стих совсем, унесенный ветром и подхваченный очередным раскатом грома. Нежданно по чуть-чуть стала переворачивать флакончик, следя за тем, чтобы драгоценная жидкость не потекла мимо рта матери. Запах усилился, девушке показалось, что он стал приторнее и слаще. Он ударил матери в нос, заставив сделать ее глубокий вдох. Содержимое, которое успело влиться в горло княгини вырвалось золотой пыльцой и повисло у лица чернавы. Ресницы чернавы вздрогнули, кончики пальцев судорожно вцепились в край одеяла. Кожа порозовела. Женщина глубоко вздохнула, вобрав в себя всю золотую пыльцу, облаком повисшую у ее головы. Распахнула глаза. Нежданно обрадовалась. Помогает. Но Чернава, будто бы придя в себя на одно мгновение, снова ослабела, взгляд помутнел, улыбка, вспыхнувшая было на губах, поблекла. «Нужно еще». Не раздумывая ни мгновения, она одну за другой приготовила для матери еще три больших флакончика каждый раз удивляясь, что запах из них становится все отвратительнее. Последний она открыла, старательно отворачиваясь. Из флакончика явственно пахнула мертвичиной. Девушка озадаченно нахмурилась. Может, зелье испорчено? Она перевела взгляд на мать. Чернава погружалась в сон. Княжна решительно пододвинулась к матери, приподняла ей голову и помогла выпить еще два из трех приготовленных флаконов. От разносившегося по опочувальне запах гниения мутило. Мать не двигалась, но после последнего выпитого флакона резко села, перевернулась на бок и задышала тяжело, хрипло Из приоткрытого рта струйками вытекала окрашенная золотом слюна, капала на сорочку, стекала на постель, оставляя отвратительные мутные зеленые пятна. Грудь княгини сотряслась от рвотных позывов. Лоб покрылся испаренный и потемнел. Женщина задыхалась. «Мама!» Нежданно коснулась плеча матери, та небрежно сбросила его, отвернулась. Девушка с недоумением уставилась на открытый и разогретый в руках флакончик. Густая жидкость сама собой обернулась в пар и, вырвавшись из горлышка, поднялась в воздух и тонкой струйкой потянулась к чернаве. Княжна хотела развеять ее рукой, но та, ловко извернувшись, снова поплыла по направлению к княгине. Та дышала все тяжелее. В комнате все отчетливее чувствовался тяжелый запах гниения. Девушка постаралась закрыть флакончик, но не тут-то было. Золотистый пар выталкивал пробку, как бы сильно девушка ее не удерживала. Но что самое удивительное, так это то, что и остальное снадобье, в одно мгновение выбив пробки, вырвалось из своих емкостей и, обернувшись золотым паром, потянулось к матери. Он впитывался в нее через ноздри. Приоткрытый рот, глаза, он пропитывал ее кожу и волосы. И все, чего он касался, теряло живую свежесть, темнело на глазах и покрывалось яркими черно-бурыми пятнами. Нежданно испугалась. Бросив склянки, она вскочила на ноги и подбежала к окну, распахнула его, впустив внутрь комнаты свежий воздух. Княгиню начало тошнить. Утробные стоны перемежались с отвратительными рвотными спазмами. Мутная, мерзко пахнувшая слизь фонтаном выплескивалась на постель, дорогой ковер, оставляя потеки на стенах. Княжна отшатнулась, вжалась в подоконник. «Мама, что же я наделала?» Княгиня по-прежнему не узнавала свою дочь, обернулась на голос и посмотрела на нее холодно и даже враждебно. У девушки опустилось сердце. Чернава опустилась на четвереньки, развернулась к дочери. Тусклый, неживой взгляд вперился в девушку. Из приоткрытого рта на подбородок лилась зловонная жижа. Женщина и не пыталась ее вытереть. Княгиня встала, соскользнула с кровати и, пошатываясь, подошла вплотную к дочери. Протянула к ней худую руку с отросшими ногтевыми пластинами. Нежданно пискнула и, что было силой, зажмурилась. Чернава шумно выдохнула угрожающе зарычала. Княжна в ужасе распахнула глаза. За то мгновение, что они были закрыты, княгиня стала выше ростом, ее кожа потемнела, покрылась зеленоватыми струпьями, а волосы прядями падали к босым ногам. Нижняя челюсть по звериному выдвинулась, обнажив желтоватые клыки и воспаленные припухшие десны. Отойдя от дочери к центру комнаты, Чернава схватилась правой рукой за резную опору для балдахина. Утробно зарычала. Когтистые пальцы побелели от напряжения, а дерево стало крошиться под пальцами женщины. Или того существа, в которое она обращалась на глазах окаменевшей от ужаса дочери. «Сварок всемогущий, помоги!» Княгиня запрокинула голову, из ее ввалившейся груди вырвался истошный виск, от которого содрогнулась, и упала в недра недроморозе душа девушки. Сердце на мгновение перестало биться, а тело парализовало. Грудная клетка жуткого монстра раздалась, разорвав в клочья ночную сорочку. Ткань, соскользнув с бедер, упала к ногам. Нежданно осела, прикрыв рот рукой, чтобы сдержать крик отвращения. Вместо живота у этого существа оказался полупрозрачный пузырь, сейчас примерно наполовину заполненный мутно-зеленой слизью. Она плескалась внутри и ударялась о стенки. Тощие кости рёбер, едва обтянутые кожей, словно костлявые лапы придерживали его, а сквозь стенки просвечивал позвоночник. Из-за спины, с хрустом разрывая кожу на лопатках, появилась ещё одна пара рук и вцепилась ими в ткань балдахина. Нежданно заскулило «Как? Почему?» Существо, кажется, прекратило обращение повернула обтянутой кожей череп к нежне. Оно было сильно выше человеческого роста, с двумя парами когтистых лап, вывернутыми наподобие волчьих ногами. Из-за пасти вывалился раздвоенный язык. Круглые, лишенные века ресниц глаза смотрели по-звериному голодно. «Кто ты?» Та, что пару мгновений назад еще была человеком, рывком сдернула ткань балдахина С грохотом перевернула и опрокинула на пол постель. Шагнула к неждане. «Нет». Девушка сделала шаг назад и уперлась спиной в подоконник. Она беспомощно посмотрела на жуткого зверя. Тот встал на четвереньки и утробно зарычал, оскалив длинные и острые, словно сабля-клыки. Неждана запрыгнула на подоконник и выбралась на карниз. Схватившись, зарезной наличник закричала. «Помогите!» Никого во дворе не было. Далеко за лесом началась гроза. Черные ленты дождя уже заполонили собой небо. От земли потянуло мертвенной сыростью. Рев за спиной заставил девушку сбросить оцепенение, оторвать руки от наличника и, балансируя на карнизе, забраться на крышу крыльца и скатиться по столбу вниз. Оказавшись на земле, девушка бросилась в сад, укрывшись за листвой. Зверь выпрыгнул за ней, принюхался потому как жадно двигались его ноздри, как шарил он четырьмя руками вокруг себя, нежданно поняла — это создание слепо. Девушка, стараясь держаться ближе к стволам деревьев, бросилась к конюшням, надеясь, что успеет добраться до савушки до того, как ее схватит чудовище. А еще что конюх по привычке не расторопен и не успела расседлать коня. Девушка услышала, как зверь хрипло вскрикнул — За спиной послышался хруст ломавшихся деревьев. Кто-то завизжал во дворе, чудовище зарычало. Княжна бросилась к конюшням, уже не таясь, молясь лишь об одном, чтобы удача не отвернулась от нее. Влетев в конюшню, она нашла савушку под седлом, выдохнула с облегчением. «Милый, как хорошо, что ты здесь!» Она торопливо погладила коня по шее. «Надеюсь, ты хоть немного успел отдохнуть». Она бы и огляделась прислушалась. По тишине за стенами конюшни было не разобрать, рядом монстр или ушел в другую сторону, а может и вообще сбежал в лес. Поправив стремена, девушка запрыгнула в седло и прижалась к гриве, погладила по шее. Тихонько нашептывая ласковые слова, пришпорила, направив к выходу из стойла. В этот момент крыша затрещала, на голову нежданно посыпалась солома, глина и обломки опорных столбов. Савушка встал на добы и заржал. Крыша отъехала в сторону, в образовавшуюся щель пролезла тощая когтистая лапа с черной плотной щетиной, стала шарить внутри. «Но!» — нежданно пришпорила Савушку, и что было силы рвануло наружу. Зверь, смявший крышу, словно скорлупу гнилого ореха, бросился за ними. Княжна завизжала, вцепилась в поводья. «Быстрее, Савушка, милый, не подведи!»